По существующей в Англии традиции в последний день 1969 года в государственном архиве были открыты для широкой публики документы тридцатилетней давности. Печать в начале января 1970 года сообщала, что эти документы полностью подтверждают оценку советской историографии событий, происходивших в 1939 году. Вместе с тем документы английского кабинета знакомят нас с интересными деталями. Так стало известно, что на переговорах с СССР в правительстве настаивал министр здравоохранения Эллиот, министр иностранных дел Галифакс и сам премьер-министр были категорически против реального соглашения с Советским Союзом. Галифакс, например, в марте 1939 года Докладывал правительству, что если надо выбирать между Польшей и Советской Россией, совершенно ясно, что Польша представляет больше ценность. Чемберлен заявлял, что ощущает серьезное недоверие к России и не уверен, что нам следует получать активную и постоянную помощь от этой страны. Поэтому уже 21 апреля 1939 года Галифакс заявил польскому послу Рачинскому. что советское предложение, хотя оно и серьезно, идет далее того, на что готово пойти британское правительство. В то же время искренность советского правительства и серьезность его намерений не вызывали сомнений у аккредитованных в Москве дипломатов. Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в СССР телеграфировал государственному секретарю 22 апреля. Британское посольство в Москве заявляет, что переговоры с Литвиновым проходят удовлетворительно и что Советский Союз занял позицию исключительно широкого сотрудничества с Францией и Англией. Но предложения СССР отклоняются этими двумя странами. Временный поверенный в дела Германии и Великобритании доносил 28 апреля своему Миду, что, как стало известно из надежного источника, ответ Лондона на советские предложения будет равнозначен отказу, хотя он обличен в форму замечаний контрпредложениям Советской России. 8 мая английское правительство вместо соглашения трех стран о взаимной помощи предложило Москве принять одностороннюю декларацию о том, что в случае вовлечения Великобритании и Франции в военные действия Советский Союз считал бы себя обязанным немедленно оказать им содействие и ни слова о том, на что СССР может рассчитывать со стороны Англии и Франции. Как видите, телеграфировал полпреду СССР в Париже нарком иностранных дел Молотов, сменивший на этом посту Литвинова, англичане и французы требуют от нас односторонней и даровой помощи, не берясь оказывать нам эквивалентную помощь.